Запавшие глаза устремлены в потолок. В углу глазницы застыла мутная капля. Я так замерз, что с трудом сдерживал дрожь. Не выпуская из руки ткани, я другой рукой коснулся щеки гибаряна. Ощущение было такое, как если бы я дотронулся до промерзшей древесины. Колючая черная щетина. В складках губ замерло выражение безграничного высокомерного терпения. Опуская край ткани, я заметил, что по другую сторону трупа, из-под складок, виднеется несколько черных продолговатых бусин или фасолин, мелких и крупных. Я оцепенел. Это были пальцы ног, выпуклые подушечки больших пальцев, чуть расставлены, под смятой тканью распласталась негритянка. Она лежала ничком и казалась спящей. Постепенно, дюйм за дюймом, я стягивал грубую ткань. Голова вся в истине-черных мелких завитках покоилась в изгибе такой же черной массивной руки. На лоснящейся спине проступали бугорки позвонков. Исполинское тело было абсолютно неподвижным. Я еще раз взглянул на ее подошвы. Меня поразила странная деталь. Они не были деформированы, не стерлись и даже не огрубели от ходьбы босиком. Кожа выглядела так же, как на спине и руках. Чтобы убедиться в этом, я дотронулся до негритянки. Мне было гораздо труднее прикоснуться к ней, чем к трупу. И тут произошло нечто невероятное. Лежащее на двадцатиградусном морозе тело Зашевелилась. Негритянка поджала ногу, как это делает спящая собака, если ее взять за лапу. Она здесь замерзнет, подумал я. Впрочем, ее тело на ощупь было мягким и не очень холодным. Я попятился, опустил штору и вышел в коридор. Мне показалось, что в нем страшно жарко. Трап вывел меня в зал космодрома. Усевшись на свернутом в рулон кольцевом парашюте, я обхватил голову руками. Меня будто избили. Что со мной творится? Я был раздавлен. Мысли лавины катились к пропасти. Потерю сознания, небытие, я считал теперь невероятной, недостижимой милостью. Зачем идти к Снауту или Сарториусу, Кто сможет свести воедино все то, что я до сих пор пережил, увидел и ощутил? Безумие! Вот единственное объяснение, бегство, избавление! Вероятно, я сошел с ума, причем сразу же после посадки. Океан подействовал на мой мозг. У меня появляется одна галлюцинация за другое, следовательно, не нужно тратить силы на бесплодные попытки разгадать несуществующие загадки». Надо искать врачебную помощь, вызвать по радио «Прометей» или какой-нибудь другой корабль, подать сигнал бедствия. Совершенно неожиданно мысль о сумасшествии успокоила меня. Теперь я прекрасно понимал слова Снаута. Конечно, если вообще существовал какой-то Снаут, если я когда-то с ним разговаривал, ведь галлюцинации могли начаться гораздо раньше». Как знать, может, я все еще на борту Прометея, и у меня острый приступ душевной болезни? Неужели все пережитое порождено моим возбужденным мозгом? Но если я болен, то могу выздороветь, а это дает мне хотя бы надежду на избавление, которое я не в силах был отыскать в спутанных кошмарах моего краткого, насчитывавшего всего несколько часов солярийского опыта. Итак... Нужно было прежде всего провести какой-то продуманный, логичный эксперимент над самим собой, который показал бы мне, действительно ли я сошел с ума и стал жертвой собственного бреда, или же мои переживания, несмотря на их абсурдность и невероятность, совершенно реальны. Я размышлял об этом, рассматривая металлическую опору несущих конструкций космодрома. Это была выступавшая из стены, обшитая листовым металлом стальная мачта, покрашенная в бледно-зеленый цвет. В нескольких местах на высоте приблизительно метра краска облупилась, вероятно, поцарапанная ракетными тележками. Я коснулся стали, погрел ее ладонью, постучал по краю обшивки. Может ли бред... «Быть таким реальным?» «Может, — ответил я сам себе, — в таких вещах я разбирался. Недаром это была моя специальность. А можно ли придумать решающее испытание? Сначала мне казалось, что нельзя, ведь мой больной мозг, если он действительно поражен болезнью, создаст любую иллюзию, какой я от него потребую. Ведь не только во время болезни, но и просто во сне мы, случается, разговариваем с людьми, которых нет, задаем им вопросы и слышим ответы. И хотя эти люди на самом деле всего лишь плод нашего воображения, своего рода временно обособленные, псевдосамостоятельные части нашей психики, мы все-таки не знаем, какие слова они произнесут до тех пор, пока они во сне заговорят с нами». А ведь в действительности эти слова родились в той изолированной части нашего собственного сознания. То есть мы должны были бы знать их заранее в тот момент, когда мы сами их придумали, чтобы вложить в уста приснившегося собеседника. Следовательно, что бы я ни запланировал, ни осуществил, я могу считать, что все произошло именно так, как происходит во сне. Ни Снаута, ни Арториуса. В действительности могло не быть, поэтому задавать им какие-либо вопросы бесполезно. Мне пришло в голову, что можно принять какое-нибудь сильнодействующее средство, например, период или другой препарат, вызывающий обман чувств и яркие цветовые видения. Пережитые мною ощущения доказали бы, что принятый препарат существует на самом деле, что он материальная часть окружающей действительности — Но и это, продолжал я размышлять, не было бы достоверным испытанием, поскольку я знаю, как подействует средство, ведь мне самому придется его выбирать, а следовательно вполне возможно, что и прием лекарства, и результаты будут попросту созданы моим воображением. Мне уже не вырваться из заколдованного круга безумия, ведь можно мыслить только мозгом, нельзя очутиться вне самого себя, чтобы проверить, нормальные ли процессы, протекающие в организме. И вдруг меня осенила мысль, простая и удачная. Я вскочил и побежал на радиостанцию. Там никого не было. Мимоходом я взглянул на электрические стенные часы. Было около четырех часов ночи по условному времени станции. За стенами занимался красный рассвет. Включив дальнюю радиосвязь и дожидаясь, пока она наладится, я еще раз продумал ход эксперимента. Позывных автоматической станции около солярийского сатилоида я не помнил. Отыскав их на табличке над главным пультом, я послал вызов азбукой Морзе и через 8 секунд получил ответ. Сатилоид, точнее его электронный мозг, откликнулся ритмичным сигналом. Я запросил данные о небесных меридианах, пересекаемых сатилоидом, каждые 20 секунд при вращении вокруг Солярис, причем с точностью до пятого десятичного знака.